Не знаю. Я прихожу в ярость, когда думаю о том, что она писала все эти годы. Кроме того, не могу простить, что она предъявила мне иск. Вы имеете в виду дело о клевете? Да. Посси подняла глаза, и Уиллоу увидела в них затаенную мстительную злобу. Обнаружив это чувство, ей стало особенно интересно. Что же в книгах писательницы вызвало Острую неприязнь к Из-за мерзкого сутяжничества Глории Грэнджера я провела месяцы в постоянном моральном и физическом напряжении. Мои судебные издержки огромны. Многие издатели не хотят иметь со мной дело. И это в момент, когда мне необходимы деньги. Но я никогда не отрекусь от того, что писала о ней. Никогда. «Вы совсем не сожалеете о своей статье?» — спросила Уиллоу. Посси покачала головой, выражение ее лица было непримиримым. «Все, что я писала, было правдой, и она должна была стать известной читателем». Даже во времена, когда книги Глории Грэнджер теряли былую популярность, совершенно верно, они могут быть непопулярны у издателей. Но они по-прежнему в огромных количествах выдаются в библиотеках. Откуда вы это знаете? А как же распоряжение о платной выдаче книг? Когда я писала статью о Грэйнджер, она была достаточно откровенна и дала мне справку о своих фантастических доходах. Они были почти максимальными, а это означает, что сотни тысяч людей все еще читают ее роман. «Кто же такого пугающего в ее книгах?» — спросила Уиллоу, вспоминая свои собственные романы, которые также подверглись критике в статье Посси. «Вы хотите сказать, что не читали их, а собираетесь писать о ней?» Посси рассмеялась. «Несмотря на ее сухость и желчность, в ней было что-то располагающее. Тогда это объясняет ваше появление у меня». Книгами я займусь завтра, пообещала Уиллоу, улыбаясь в ответ. Ее издатели прислали мне полный набор. Ну и прекрасно. Поси взяла большую коричневую кружку. Она отрешенно смотрела в дальний угол комнаты. Книги Глории, уточнила Уиллоу. Поси слегка повернула голову и с вызовом посмотрела на свою гость. В ее романах, «Проповедуется мужское насилие и жестокость, как нечто прекрасное», — порывисто ответила Пусси. Глория умудрилась представить эту патологию необыкновенно романтично. Якобы под кажущимся кошмаром скрывается испуганный одинокий мальчик, который может быть спасен любовью чистой и доверчивой женщины. Уиллоу произнесла. И за это разоблачение она преследовала вас? Ведь так? Нет, все гораздо сложнее. То, что я писала о ней, могло быть истолковано как обвинение в пропаганде насилия, хотя я не собиралась предъявлять ей прямую такое страшное обвинение. «Но мне кажется, что вы думаете именно так», — сказала Уиллоу, пытаясь скрыть от Пуси, что она не читала ее статьи. «Не совсем». Хоси опять загадочно улыбнулась. «Не могу себе представить, чтобы мужчины с наклонностью к садизму и насилию читали работы Глории Гранджа. А вы?» Уиллоу замялась с ответом. «Нет. Мое главное обвинение состояло в другом. Романы Глории убеждали неопытных, малообразованных и наивных молодых женщин в том, что не следует бояться мужской жестокости. Наоборот, она возбуждает страсть. А если приходится терпеть боль, то лишь их доброта и нежность и любовь могут одолеть жестокость потерявшего самообладание мужчины. «Ужасно!» — воскликнула искренне потрясенная Уиллоу. Правда? Но не только Глория воплощает в своем творчестве такие идеи. Ее философия берет свое начало от Джейн Эйр, я полагаю. Вы помните тот отрывок, где героиня обращается к читателю? Звучит это приблизительно так. Я верю, что его жестокость и злость рождены превратностями судьбы. Естественно, оправдывая Рочестера, Джейн добивается того, что с ней он ведет себя мягче, чем с другими. Но кто иной может показаться более непреклонным, чем мистер Рочестер?